Токио и Мехико Борис Лагутина. Герои бокса сменяют один другого очень быстро. Лишь трём боксёрам удалось побеждать на трёх олимпиадах подряд: кубинцам Теофило Стивенсону и Феликсу Савону, а также венгру Ласло Папу. Очень немногие боксёры были двукратными олимпийскими чемпионами. А среди наших соотечественников две золотые олимпийские медали в боксе Завоевал только один единственный спортсмен – Борис Логутин. Он же единственный из боксеров-соотечественников, кто выступал на трех Олимпиадах. С той, на которую ему не удалось стать чемпионом, Логутин тоже вернулся с медалью, пусть хотя бы бронзовой. Однако, когда он впервые пришел в секцию бокса во дворце спорта «Крылья Советов» на Ленинградском проспекте Москвы, тренер Владимир Тренин взглянул на новичка с большим сомнением. Подросток был хоть и высоким, но худым, с тонкими руками и выглядел совсем не по-боксёрски застенчивым. Тем не менее, уже через несколько занятий тренер оценил и азарт Лагутина, и огромное желание постигнуть азы боксёрского мастерства. А врождённая мягкость на ринге куда-то исчезала. Вместо неё появлялись неуступчивость и великая жажда победы. Правда, окончательно тренер уверился в своём подопечном только после соревнований. Сначала само собой разумеется, Борис выступал в юношеском разряде. Но первый по-настоящему серьёзный бой он провёл в 1957 году на первенстве Москвы. Против девятнадцатилетнего Лагутина вышел один из лучших боксёров в первом среднем весе, Виктор Меднов, серебряный призёр Олимпийских игр 1952 в Хельсинки. Он был на 10 годами старше Лагутина. намного опытнее. Однако Лагутин выстоял и победил по очкам. Год спустя Лагутин выдержал ещё более важный для себя бой. Победил чемпиона СССР Юрия Громова. В 1960 году, накануне 17-й олимпиады в Риме, Борису Лагутину было 22 года. Он носил титул чемпиона страны и уже по праву считался лучшим боксёром страны в первом среднем весе. На самих же Олимпийских играх Логутину, скорее всего, не хватило опыта международных встреч. Хотя в первом своем бою он нокаутировал боксера из Ганы Аль-Хассана Бримана, а следующий против австралийца Джона Буковски был прекращен во втором раунде за явным преимуществом Логутина. Но в полуфинале противником Логутина был американский боксер Уилберт Макклюр. Он все время шел в ближний бой, а Лагутин увереннее чувствовал себя на дальней дистанции. Но постоянно удерживать американца на расстоянии не получалось. Частенько противники оказывались вплотную друг к другу, нанося частые, но беспорядочные удары. В целом бой был равным, и победу с небольшим преимуществом 3-2 присудили американскому боксеру. Потом он победил в финале итальянского боксера Кармелло Босси. и стал олимпийским чемпионом. А Лагутин уезжал из Рима с бронзовой медалью. В следующие четыре года Лагутин дважды становился чемпионом Европы, четырежды чемпионом СССР, но главной его целью были, конечно, 18-е Олимпийские игры 1964 года в Токио. К ним Лагутин готовился не жалея себя. Помимо ежедневных двухразовых тренировок, ездил в серебряный бор и часами колол дрова на деревянном складе, нагружая таким образом руки. В это время в первом среднем весе появился ещё один великолепный боксёр Виктор Агеев. И чтобы попасть в олимпийскую сборную, Лагутину пришлось выдержать с ним очень нелёгкое соперничество. В Токио Лагутин приехал в качестве капитана команды советских боксёров и выступил истинно по-капитански. показывая пример остальным. На этих Олимпийских играх боксёры СССР завоевали 3 золотые медали, 4 серебряные, две бронзовые медали и одна из золотых наград была Лагутинской. В первом круге отборочных поединков Лагутину достался очень сильный боксёр из Германии Пауль Хок. Советский боксёр победил его, действуя безукоризненно и в атаке и в нападении. Победу Лагутину отдали все пять судей. Второй бой с аргентинцем Хосе Черино получился и драматическим, и комичным. После нокдауна аргентинец явно намеренно стал применять недозволенные приемы, пытался ударить Бориса головой и наносил удары ниже пояса. После двух предупреждений судья был вынужден дисквалифицировать аргентинского боксера, но тогда тот набросился на самого рефери. происходившую в},{" "}этом мгновении на ринге сцену потом много раз повторяли по телевидению. Логутину пришлось защищать судью от наскоков разъярённого Черино, и при виде грозных перчаток противника тот быстро стушевался. В следующих двух боях Логутина держал победы над боксёром из Ганы Эдди Дэвисом и поляком Юзефом Гжешиком, а в финале встретился с французом Жозефом Гонсалесом. Французский боксёр начал бой очень решительно. Да и как иначе? Наканоне он получил телеграмму от президента Франции, генерала де Голля, который поздравил его с выходом в финал и пожелал победы. Однако Лагутин уверенно и точно вёл свою игру, набирая очки и победил 4:1, став со второй попытки олимпийским чемпионом. После той киевской олимпиады Лагутин тренировался уже не столь интенсивно, как прежде. На то были свои причины. Успев до этого окончить институт физкультуры, теперь он поступил ещё и на дневное отделение биофака МГУ. Учился серьёзно, даже подумывал о том, чтобы завершить спортивную карьеру. И всё-таки, когда приблизился олимпийский 1968 год, Лагутин стал набирать форму, решив сделать ещё одну попытку. После четырёхлетнего перерыва Снова выиграл звание чемпиона страны. Однако довольно быстро Лагутин выяснил, что места в олимпийской сборной для него уже нет. В его весовой категории спортивные чиновники связывали все надежды с Виктором Агеевым. Лагутину ждали понять, что ещё никогда ни один из советских боксёров не выступал на трёх олимпиадах, так что нечего и пробовать. Да и лет Лагутину уже было 30. И всё-таки в Мехико Лагутин поехал. Как раз накануне Олимпийских игр за серьёзнейший проступок Виктора Геева был отчислен из сборной команды СССР. И сейчас же все вспомнили про Лагутина. Его вызвали на сборы, он провёл несколько спарринговых боёв и доказал всем, что списывать олимпийского чемпиона ещё рано. А ещё нагляднее, он доказал это в Мехико, в нелёгких условиях высокогорья. где многие спортсмены чувствовали себя неважно из-за нехватки воздуха. Но он провёл турнир боксёров так, как и следовало чемпиону. В первых двух своих боях Лагутин победил нокаутом и того и другого соперника, испанца Мойзеса Фахардо и Саеда Эль-Нахази из Объединённой арабской республики, как по заказу, отправил на пол во втором раунде. Потом в безупречном стиле выиграл у румына Иона Ковачи. Все судьи отдали победу Лагутину. Чуть труднее ему пришлось в полуфинальном бою с немецким боксёром Гюнтером Майером, а затем был удивительный финальный бой с кубинцем Роландо Гарбием. Гарби едва намеревался с первых же секунд подавить Лагутина мощными непрерывными атаками. Он наносил удар за ударом, но хорошо было видно, что цели они не достигают. Лагутин умело держал Кубинца на дальней дистанции и не позволял пойти на сближение. Потом Кубинец неожиданно для всех упал на колени. Он пропустил молниеносный точный удар, которого многие даже не заметили, настолько он оказался короток. Это был нокдаун, но Гарби быстро поднялся на ноги. В третьем раунде Лагутин сам перешёл в атаку, но к чести Гарби Кубинец мужественно держал удары. Хотя было видно, сам уже понял, что проиграл. Гонг прервал очередную мощную атаку Лагутина. Все пять судей отдали победу советскому боксёру. Первым его поздравил с победой другой великий боксёр Валерий Попенченко, который на прошлой Олимпиаде в Токио, как и Лагутин, выиграл золотую медаль, а на этой вёл с турнира боксёров телевизионные репортажи. Кстати говоря, Гарби получивший на Олимпийских играх в Мехико серебряную медаль, год спустя перешёл в профессионалы и стал в своей весовой категории чемпионом мира. А сам двукратный олимпийский чемпион Борис Лагутин теперь и в самом деле завершил свою спортивную карьеру. Насколько она была блестящей, свидетельствуют не только завоёванные им золотые медали, две олимпийские, две чемпиона Европы, 6 чемпионов СССР и плюс ещё одна бронзовая олимпийская медаль, но и цифры. Лагутин провёл 298 боёв и одержал 287 побед. Окончив биофак МГУ, в науку Борис Лагутин всё же не пошёл. Какое-то время работал в ЦКА ВЛКСМ. Потом возглавил фонд оздоровления и спорт. Живёт он по-прежнему в Москве, где и родился.